Клим уже предстояло обойти все зоомагазины города Н. Благо по данным, которые ему уже успел достать Максим, их было не так много. Начать он решил с ближайших к гостиниц. е Их обед преподнес много сюрпризов и показал еще раз, что Клим везучий черт, как называл о его начальство, и в расследованиях ему везет. Но на самом-то деле он знал, что никаким везением здесь и не пахнет, просто был у него один секрет. Когда опрос основных свидетелей не дает ничего, спроси второй эшелон тех, кто не мог даже потенциально ничего видеть, но засветился в поле зрения. Такие люди обычно знают больше, и именно они, не чувствуя на себе ответственности свидетеля, вспоминают детали, которые и помогают распутать самое сложное преступление. Максим со скучающим Дмитрием опросили девушек, и они ничего не смогли сказать нового. Клим поверил в это и отчаялся, но Видимо, великий сочинитель решил ему немного помочь. К столику, за который они уселись в надежде быстро проглотить бизнес-ланч, подошла хорошенькая официантка. Ямочки на щечках и добродушные глаза выдавали в ней человека простого, возможно, даже слишком. Пообедать у нас решили. Радостно поприветствовала м у ж ч и н она. Клим вопросительно посмотрел на Макса, мол, кто эта красотка? Вот, познакомьтесь, ЛИДА, официантка, которую я сегодня опрашивал, равнодушно сказал Максим, выбирая в меню салаты. Очень приятно, Лидочка, улыбнулся хорошенько й официантке Клим. Значит, вы не видели этого человека, сказал он и показал фотографию Юрки. Почему же видела? Только ничего интересного про него сказать не могу. Берите салатик мимоза. Милая Лидочка, увидев т е р з а н и е Максима, решила помочь ему с выбором. Было видно по всему, что тот был ей интереснее, чем Клим. А не было ли у него каких-нибудь странных просьб? Все-таки он решил не отставать от милой девушки, немного даже из вредности. Трудно мужчине признать, что время его улетает, и хорошеньким девочкам нравятся уже вот такие л о п о у х и но молодые. Да нет, вроде не было, рассеянно сказала она. Хотя что? В миг встав в стойку хищника, сказал Клим, почувствовав добычу. в Самый первый день он попросил у меня пустую коробку от торта. Засмеялась девчонка, а он не рассказал, зачем она ему. С надеждой спросил Клим. Нет, сказала Лидочка. Да я и не спрашивала, хотя знаете, мне д в о р н и ч и х рассказывала, что какой-то ненормальный хотел в нашем саду закопать коробку из-под торта, но она ему не дала. Тогда я не придала этому значения, а сейчас думаю. Может, это была та же коробка? Спасибо, Лидочка. А где я могу найти дворника? Кстати, как ее по имени отчеству? Уточнил Клим. Так у нее в саду маленький с а р а й ч и к с оборудованием. Там она точно. Мы ее бабывали зовем. А как уж по отчеству не знаю. Растерялась девушка, видимо, не предполагая, что у д в о р н ч ь и х тоже бывают отчества. Давайте мимозу, сказал вдруг Максим, видимо, определившись с выбором. Извините, Лидочка, но мы пока передумали есть, сказал Клим и кивком приказав Максиму встать, направился в сад гостиницы. Это действительно был сад. Сразу видно, что работало здесь совсем недворничиха, а человек любящий и хорошо разбирающийся в растениях. Все было ухожено и невероятно красиво. Не каждый парк Москвы мог похвастаться такими растениями и дизайном ландшафта. Что нравится? услышали они голос и обернулись. На тропинке стояла женщина в в о з р а с т е низкого роста, к о р е н а с т а я с большими н а т р у ж е н н ы м и руками и ясными глазами, настолько ясными, что казалось, этого человека в жизни никогда не коснулись грехи. Он не завидовал и не врал, не говоря уже о страшных прегрешениях. Очень очень нравится. Клим а т восторга развел руками. Это все ваших рук дело, моих? Гордо, но без особого бахвальства ответила женщина. Так вы Валентина? Простите, не знаю по отчеству. Зови меня баба Валя, меня все здесь так называют. Ну какая же вы баба? Скорее тетя не более. Пытался сделать комплимент Клим. Да мне нравится. Без всякого ж е м а н с т в а ответила она. Баба Валя была одиноким человеком, спешащим рассказать всем о себе. Так уж случилось. Нет у меня семьи. Вся моя семья это они. Она обвела руками сад. А так слышишь, баба Валя, и душа радуется, словно есть тот, кому на тебя не все равно, словно ты и вправду баба для кого-то. Ну тогда и я вас буду называть баба Валя. Согласился Клим. Вот я слышал от Лидочки, что кто-то недавно покушался на эту красоту, пытаясь зарыть у вас в саду коробку из под торта. Да было дело.